Глава 6. Юнь Шэн уже больше часа наблюдал за своей целью. Что-то в этом парне было не так. Он вёл себя слишком вызывающе для убийцы. Юнь Шэн повидал много наёмных убийц, и они вели себя не так. Не шумели, не привлекали к себе лишнего внимания, не травили байки про тюрьму в Лаося. С другой стороны, Юнь Шэн Раньше не имел дела с мексиканскими убийцами, а судя по проскакивающим в речи испанским словам, этот парень мексиканец. Может, все они такие? Сит, а именно так звали странного парня, если верить заказчику, в очередной раз громогласно потребовал текилы, на что в очередной раз получил отказ. Но не расстроился и взял ром. И в этом была главная странность. Не в том, конечно, что он пил «Арми ром», от одного упоминания которого людей выворачивало наизнанку, а в том, что он заказал его на китайском. А хозяин забегаловки ответил на берманском. И оба друг друга поняли. Можно было бы списать всё на то, что понять намерение этого «лаувая» может и глухонемой слепец, но дело не в этом. За прошедший час Сит обращался к разным людям, приставал к местным бедолагам с какими-то рассказами и требованиями, клеился к официантке и даже попытался организовать покерный турнир. И всё это на китайском. И Юньшен мог поклясться, что все его понимали, а Сид понимал ответы на берманском. Природу этого феномена Юньшен не понимал и даже не пытался понять. Как человек, в значительной мере воспитанный буддистскими монахами, ко всему необъяснимому он относился со сдержанным уважением, не больше. Сейчас его занимал другой вопрос. Есть ли у этого Лаовая ещё какие-нибудь фокусы в запасе? Юньшен в тысячный раз рассмотрел свою цель. Ничего особого. Высокий, особенно по местным меркам, широкоплечий, худой. Разве что кольцо в ухе, да не естественно широкая пугающая улыбка. Вот и всё. Сидя тем временем, встал со стула и неловко вскарабкался на стол. расплескивая ром из стакана. Хозяин заведения только устало посмотрел на чокнутого мексиканца. Платит он исправно, а остальное случались в этой забегаловке вещи и похуже. Сид обратился ко всем присутствующим. "Ало, амигос!" И тут же перешёл на китайский. "Я хочу показать вам фокус. Хотите увидеть фокус? Но ну скажите, что хотите". Все присутствующие уставились на Сида, но на лицах скорее раздражение, чем непонимание. А ведь он говорит не просто на китайском, он говорит на Вэнжоу. Этот диалект даже в Китае не понимают, а уж тех, кто его выучил, наверное, по пальцам пересчитать можно. Юньшен вспомнил рассказ деда о войне. Дед рассказывал много баек, но это нравилось внуку больше всего. Она заставляла его чувствовать себя почти избранным, принадлежащим к кругу каких-то особых людей. А кто не хочет быть избранным? Особенно если для этого не надо ничего делать, достаточно просто говорить. Дет рассказывал, что из-за невероятной сложности и нераспространённности диалекта Вэньчжоу китайская армия использовала его носителей в качестве живых шифровальных машин. Ёншена напомнился, вынырнул из воспоминаний в тот момент, когда Сид приступил к демонстрации фокуса. Хотя никто его об этом не просил. Он взял со стола грязную алюминиевую столовую ложку и поднес к лицу. Вторая рука и зажатый в ней стакан Рома мешали рассмотреть, что именно он делает, но в какой-то момент раздался отвратительный хлюпающий звук, как будто кто-то резко дернул ногу, увязшую в болоте. Потом что-то тихо булькнуло, и Сид, зажмурив один глаз, вытянул вперед руку с бокалом Рома. В Роме что-то плавало. Ёнь Шэн присмотрелся против своей воли и не без отвращения понял, что в стакане глазное яблоко или что-то на него очень похожее. За синьоррит выдал тост Сид и одним махом осушил бокал. Ёнь Шэн задумался, может ли глаз сделать армиром хуже или же напротив, положительно скажется на вкусовых свойствах. И есть ли какой-то символизм в тосте за синьор рит в сочетании с вырванным глазом. Всит тем временем поднял века и от чуда глаз оказался на месте. Но кто бы мог подумать? Ёншенс с некоторым раздражением отвернулся. Что за клон? Что он тут делает? Зачем всё это шоу? Надо просто сделать свою работу и ехать в Таиланд. Он чувствовал, что за эти 2 года стал очень раздражительным, несдержанным, просто перестал владеть своими мыслями. Нужно ехать к учителю. А сейчас, amigos, я хочу показать вам ещё один фокус. Всё никак не унимался Сид. Ёншен решил, что убьёт его, как только он выйдет из этой несчастной забегаловки, и плевать на все странности. Если бы кто-то хотел подставить Ёншена, он сделал бы это более логично. В конце-то концов, чего ему бояться? Сейчас я буду контролировать ваши мысли, заявил уже заметно покачивающийся Сид. Да, мигос, я буду решать, о чём вам думать. Вот ты. Да, ты. Как тебя зовут? Можешь не отвечать, это не влияет на фокус. Да, совсем не влияет. Сейчас ты будешь думать о кимберлитовой трубке. Ёншен вздохнул. Вряд ли бедолага, к которому обращался Сид, вообще знал, что такое кемберлитовая трубка, но думать он о ней точно будет. Ёншен устал от всего этого, от этой работы, от мексиканца, от Бирмы. Нужно ехать в храм. А ещё я бессмертный. Да, мигус, у меня есть волшебная штука. Меня никто не может убить. Хотите проверить, а? Бессмертие. Ёншен покачал головой. Что хорошего в бессмертии? Почему вокруг него столько шума? Неужели тех лет, что отведены человеку, недостаточно, чтобы устать от всего этого? Он посмотрел в свой бокал и снова вспомнил Таиланд. Вспомнил, как учитель читал мантры и прокалывал его кожу длинной иглой, укол за уколом нанося чернила. Юньшен не верил в магическую силу Сакьянта, но верил в дисциплину. Поэтому полученные к татуировке правила свято исполнял. Хоть это и оказалось непростой задачей. Но в самом деле одно из правил запрещало проходить под мостами. Юньшен улыбнулся и вернулся в реальность, почувствовав опасность. Кто-то, наконец, не выдержал выхода к мексиканца. Двое молодых ребят встали из-за стола и двинулись к Сиду, осыпая его проклятиями. Юньшен подумал, что если бы эти ребята дрались хотя бы в половину так изобретательно и затейливо, как ругались... то у них был бы шанс. Один на двоих. Мексиканец запустил бокалом в одного и попал прямо в лоб. Да так сильно, что бокал разлетелся в мелкую крошку. Останавливающего действия осколочного боеприпаса хватило на то, чтобы парень упал навзничь, хотя двигался, чуть наклонившись вперёд. Его товарищ ещё не успел ничего сообразить, как в руке у мексиканца появился нож. Даже Юньшен не понял, откуда и в какой момент Сид достал оружие. Вот эта волшебная штука. Да, миго, вот она. Сид помахал ножом в воздухе. Comprendes? Парень сделал шаг назад, примирительно поднимая руки. До него всё-таки дошло, что мексиканец вовсе не простая добыча. А ещё, что он не пьян и очень опасен. В этот момент Сид повернулся и посмотрел прямо на Юньшена. «Эрмано, позволь угостить тебя выпивкой». «Спасибо, не стоит». Юньшен чуть сменил позу так, чтобы можно было стрелять от бедра из-под стола. «Хозяин, налей этому парню лучшего, что у тебя есть». «И счет этих двоих», — Сид кивком указал на своих недавних противников, один из которых пытался привести в чувство другого, Тоже на меня запиши. Хозяин не возражал. Сит медленно, подчёркнуто плавно двинулся к столику Юньшена. Прежде чем ты станешь палить, позволь мне кое-что тебе объяснить. Да, просто объяснить Армано. Сит улыбнулся, и Юньшен выдержал эту улыбку с трудом. Через 2 часа он может быть на границе. Да, дело получится очень грязное, но если из этой забегаловки никто не выйдет, то он успеет. О, amigo, Сид покачал головой. Эти ребята тебе ничего плохого не сделали. Успокойся. Мы можем пойти в тот переулок, где ты собирался меня пристрелить, и ты попытаешься сделать всё тихо. Йоншен услышал стук собственного сердца. Мексиканец только что ответил на его мысли. Именно поэтому тебе стоит послушать, а не палить, как будто ты чёрт-то в ковбой. Кивнул Сид, приближаясь к столу. Ты же понимаешь, что при таком раскладе дело изначально провальное. Почему ты просто не убил меня? Ёншенс спросил это скорее для того, чтобы думать о чём-то отвлечённом, чем действительно интересуюсь. Или не сбежал? Сид медленно сел за стол, держа руки на виду и поскрёб щетину. Потому что мне кое-что нужно от тебя. Я, кажется, начал понимать, что именно. Да, так и есть, Омего. «Чего ты хочешь?» Юньшен боролся с непокорными мыслями, не желая сообщать мексиканцу ничего лишнего. Он вспоминал все техники медитации, которым его учили монахи, но сам процесс вспоминаний, очевидно, выдавал Сиду очень много информации. «Давай начнем с...» Мексиканец нахмурился. «Минский диалект? Или как там?» Растерянность, кажется, была одна на двоих. А причём тут Минск? смутился Юнь Шэн. Да я про диалект, на котором ты говоришь. Какой ещё Минск? Вэньчжоу? Да, но ты думал что-то про Минь, Миньюэ, поправил Юнь Шэн. Ему по-прежнему не удавалось справиться с мыслями во многом из-за абсолютной идиотичности разговора, очевидно намеренной. Так вот, минский диалект, продолжил Сит. «Видишь серьгу в моем ухе? Считай, она волшебная. Это благодаря ей я говорю на родном тебе языке. И мысли читаешь благодаря ей?» «Нет, за это отвечает другая штука. Не вникая, Амиго. Так вот в чем все дело. Я работаю на одного парня, который коллекционирует такие штуки. И вот он прознал, что есть один очень везучий наемный убийца. Да, очень везучий. Ни пистолет, ни пуля не берут его. Он выбрался из сотни передряг. Так выглядит везение, по-твоему, усмехнулся Юнь Шэн. Я тоже думаю, что люди в корне неправильно понимают удачу, согласился Сид. Почему-то везучим считается парень, в которого стреляли и не убили, а не парень, в которого никто стрелять и не собирался. Да, странно это. Неважно. Так вот, Мексиканец прервался и поскрёб щетину, над чем-то размышляя. «Смени руку, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты пальнул нечаянно просто потому, что рука затекла. Это, как ты понимаешь, произойдёт без предварительной мысли. Тогда точно не сменю». Юньшен подумал, что Сид сам дал ему в руки козырь зачем-то. «Дело твоё», — мексиканец пожал плечами. «Ладно, продолжим». Кэфэ предположил, что убийца обладает какой-то волшебной штукой. Вроде моей Сергеи. И велел мне забрать эту штуку у тебя. Если ты можешь читать мысли, то знаешь, что у меня нет. Юньшен прервался на полуслове. Мысли, которые он к этому моменту всё-таки привёл к покорности, рванули в галоп. То, что шоу мексиканец проворачивал исключительно, чтобы наводить Юньшена На определенные мысли и сканировать биографию в поисках нужного предмета он уже понял. Но вот то, что волшебная штука у него все-таки есть, он понял только сейчас. «Татуировка?» — уточнил Юньшен. «Ты хочешь сказать, что Сакьянт на самом деле работает?» «Пока у меня нет других объяснений, Эрману». Сид хотел развести руки в стороны, но сдержался, уловив мысль, насторожившегося Юншена. Тысячи, десятки тысяч людей делают такие татуировки. Это часть культуры Таиланда. Но твоя работа это в отличие от остальных. Работают правила, которые надо выполнять с татуировкой, возразил Юншен. Даже без татуировки. Прими для себя 10 правил, которым будешь неукоснительно следовать, и твоя жизнь очевидно станет другой. Вот и всё. Дело не в мантрах и буддийских монахах, И даже если так, тебя всё ещё не убили, заметил Сид. В любом случае, усмехнулся Юньшен. Ты не можешь забрать у меня татуировку. Да и если верить твоим словам, ты не сможешь меня убить. Чего мне бояться? Есть нюанс, обрадовался Сид. Да, важный нюанс, и даже два. Первый, думаю, дело не только в правилах монахов и татуировках, а в ихле. Что? Юньшен против воли сразу же вспомнил длинную старинную иглу, которой учитель набивал татуировку. Образ получился ярким и цельным настолько, что Сит, вероятно, не просто прочитал мысль, а прямо-таки увидел её. "Бинго", обрадовался мексиканец. "Вот видишь, нам вовсе не обязательно драться. Мне нужен не ты и не твоя татуировка. Мне нужна игла, которой её набили". Ты её не получишь, покачал головой Юньшань. Я не собираюсь вредить твоему учителю. О нет, Армано, горячо заверил его Сид. Это просто игла. Хочешь, я куплю ему тату-машину. Просто прочти мои мысли, вздохнул Юньшань. О, я прочёл, конечно, радостно заверил его Сид и отвратительно улыбнулся. Я люблю верных псов. О да, я и сам в некотором роде пёс. Но прежде чем ты начнёшь стрелять, я должен тебя предупредить. Насколько я понял из твоих мыслей, татуировка перестаёт работать в тот момент, как ты нарушаешь какое-нибудь из правил, верно? Верно. Это значит, что твоя не работает, Сид снова улыбнулся. Я не нарушал правил, спокойно и уверенно возразил Юньшен. Знаешь, в чём беда этих волшебных штуковин? усмехнулся Сид. Нет чёткой инструкции, как, например, у оружия. Направить туда, стрелять вот так. Так не делать, а то сломается. Да кто бы не произвёл всё это волшебство с технической документацией, он не заморачивался. Напомни главное правило. Никому не рассказывать о татуировке. Юньшен уловил, к чему клонит Сид и сразу же парировал. Я и не рассказывал. Ты прочёл мои мысли? «И ты уверен, что это работает именно так? Точно понимаешь механику действия чего-то, во что даже не верил?» Йоншен покачал головой. Он вспомнил запах благовоний и мантры. «Все-таки хочешь рискнуть?» — вздохнул Сид. «Не хочешь привести меня к учителю?» «Понимаю. Вопрос только в том, сможешь ли ты выстрелить, предварительно не подумав об этом. Иначе я тебя прирежу». Да, hermano. Вот это задачка. Это очень важная буддийская практика, усмехнулся Юньшань. Сделать что-то неожиданно для себя самого, сделать что-то до того, как появится мысль. Но ну и как? Ты приуспел в этом? поинтересовался Сид.